Глава четырнадцатая. Заслышав разнесшийся по всему больничному коридору звук колокольчика, дежурный санитар приглушенно выругался. р а н е н ы й вел себя совершенно невыносимо: то вина ему подай, то еды, то отправь кому-то там сообщение, то измени положение больной ноги, а через минуту верни ее снова на место. Беда в том, что этот хренов сучок... Был центурионом, то есть на настоящий момент самой большой шишкой в госпитале, не считая хирурга. Спрятать бы эту его погремушку подальше, но тоже нельзя. Колокольчик положен этому типу по чину. Колокольчик, отдельная палата и индивидуальное внимание дежурного санитара простым солдатам таких привилегий не полагалось. Они полеживали себе в тесных клетушках по пять. А той по шесть человек ели, когда дают, никому не ни надоедали, не ныли. Прикованных в постели обеспечивали горшками, которые выносили лишь трижды в сутки. А этот зануда опять, наверное, обосрался. Вот и т р е з в о н и т теперь почем зря. Макрон и впрямь облегчившийся вутку лежал на ней, х муро разглядывая потолок. Рана его была рваной, глубокой, сильно. загрязнилась и могла казаться фатальной, не догадайся он наложить на ногу жгут. Врач после чистки и обработки зашил ее, но оставил отверстие для выхода гноя. Макрону было велено оставаться в постели, пока дело не пойдет на поправку. В ответ же на поток б р а н и хирург с невозмутимой улыбкой заявил, что его подопечный не единственный центурион в легионе. И что какое-то время упомянутый легион как-нибудь без него обойдется, а потом, полюбовавшись еще раз своей работой, ушел. У него не было времени на болтовню. Его помощи ждали десятки парней, которым не повезло в заварушке. Большинство раненых он поставил на ноги за пару дней. Кое-кто, правда, отправился на тот свет, несмотря на все старания персонала. Остальные хотя и нуждались в уходе, но постепенно в ы к а р а б к и в а л и с ь из критического состояния, так что все можно сказать шло хорошо. А по-настоящему радовало то, что все пациенты в палатах были свои. Варвары, убегая, добили своих потерявших способность двигаться со товарищей, благодаря чему госпиталь был избавлен от возни с грязными, дурно пахнущими д и к а р я м и За то те. и ш е л и теперь в поселении, л е п и в ш е м с я к крепости. Ведь варварская деревня была целиком с п а л е н а Счастливчикам удавалось выпросить прибежища у родственников, ранее презираемых как римских прихвостней, а теперь бравших за это реванш. Менее везучим предстояло зазимовать в наспех сооружавшихся вокруг лагеря примитивных шалашах и землянках. Было очевидно, что очень немногие из них доживут до весны, ибо ни на сочувствие легионеров, ни на сострадание соплеменников этим людям рассчитывать не приходилось. Первые были злы на них за м я т е ж вторые за возросшую подозрительность римлян, сильно портящую их привольное бытие. Колокольчик прозвенел снова, на сей раз громче, и санитар в развалочку, направлявшийся к офицерским палатам, Невольно ускорил шаг. Ну ты уволень, пошевеливайся, проревел Макрон. Мне что, сто лет тут махать этой штукой? Прошу прощения за задержку, командир. Извинился санитар. Дело в том, что один из наших раненых при смерти, и я хочу проследить за вещами покойного, чтобы они достались его друзьям, а н е к о м у т о еще. А они их получат? Да уж, конечно. Мы с ребятами позаботимся, чтобы его пожитки были отданы кому следует. Не б о й с ь лишь после того, как заберете свою долю. Конечно, командир. Стервятники х р е н о в ы Стервятники? Санитар обиженно покачал головой. Это всего лишь привилегия нашей службы. Итак, что угодно центуриону. Убери это. Макрон выдернул из-под задницы утку и прибавь огня. Здесь что-то холодновато. Есть, командир. Санитар кивнул, осторожно взял утку и поставил на низенький столик. Сегодня славный денёк, командир, безветренный, ясный. н у н -ну. о но всё равно здесь очень зябко. Вовсе нет, командир. Просто тут хорошо проветрено, это полезно. Какая может быть польза от этой к о й х о л о д р ы г и Я тут Загнусь от нее, вот и все. Вот хорошо бы, подумал про себя санитар, однако спорить не стал, а подбросил в очаг щепок, р а з в о р о ш и л уголья и даже на них подул. Слабые язычки пламени вяло зашевелились. Вот другое дело. А теперь унесет меня этот горшок, есть, командир. Санитар забрал утку и направился к двери, возле которой. И вот чуть не сбил с ног, влетевший в палату Катон. Однако дежурный, явив чудеса гибкости, сумел увернуться от столкновения и, не пролив ни капельки офицерской мочи, выскользнул в коридор. Катон подошел к койке. Рад видеть тебя, командир. Ага, рад. Выбрался раз в три дня, вот и вся твоя радость. Так ведь дел то не в проворот, командир. Как нога, не гнется и сволочь болит, когда пробую ею шевелить. Но хлестирные трубки считают, что с ней все в порядке. Командир, ты впрямь выглядишь лучше, чем раньше. Врач уверяет, что нагноение незначительное и рана вот-вот заживет. Стало быть, командир, ты скоро вернешься в центурию. Макрон внимательно посмотрел на к а т о н а потом ворчливо сказал: вообще-то. Молодой а п т и о н должен бы радоваться, что начальник в отлучке. Это дает ему возможность примериться к его должности. Так и есть, командир. Я, конечно, радуюсь, но, но, но я и представить себе не мог, сколько всего свалится на мою голову: и м у ш т р а и проверка казарм, а также оружие и снаряжение и забота о провианте, а вдобавок еще бесконечная писанина. Вали ее на пизона. Я делаю именно так. Да, командир, он очень старается. Пизон есть пизон. Но мы только что получили приказ составить полную опись снаряжения и личного имущества наших солдат. Мало того, из штаба прислали распоряжение до конца недели сдать под расписку в казну все наличные деньги и никому не иметь свыше десяти сестерцев на руках. Скажи, у Центурионов всегда такая запарка? Нет, сынок, не всегда. Макрон призадумался. Судя по словам паренька, легион вот-вот должен был сняться с насиженного шестка. Приказ сдать деньги понятен. Монеты весят не мало. Они что лишнее не должно отягощать в походе солдат. А вот со списком и м у щ е с т в а дело поинтереснее. Эта затея указывает, что марш будет долгим, и потому у легионеров изымут все личные вещи, чтобы что-то. Принять на хранение, а что-то продать. Хуже всего заключил Макрон, что ему придется к месту нового назначения трястись в больничной повозке. Радости от такого путешествия мало. Маршировать может быть и утомительнее, но всяко п р и я т н е й и веселей. Неизвестно, куда нас направят. Официально нет, командир, но пробежал слушок, что в Британию вместе с другими войсками. В Британию, да накой она Риму. Дикий сырой остров, там одни топи. Позариться на него, может ли что-то, у кого не в порядке с башкой? Так говорят, отозвался Катон. А потом командир, где это сказано, что у нашего императора с головой все в порядке? Верно замечено, рассмеялся Макрон. Послушай, я понимаю, что на тебя н а в а л и л а с ь куча всего, но тут уж ничего не поделаешь. По существу. Командование центурией и заключается в такого рода работе. Тебе просто нужно малость привыкнуть, а документы и прочее пусть оформляет Пизон. Да с этим-то у меня как раз все нормально, пробормотал Катон. Загвоздка в другом. В чем же? Думаю, что в о м не командир. Похоже, я не гожусь для того, чтобы отдавать людям приказы. Не получается у меня. Вот и все. И почему же? Катон, переступив с ноги на ногу, Покраснел. Конечно, я о п т и о н и по уставу солдаты должны меня слушаться, но это не значит, что им по нраву, когда такой, такой, скажем прямо сопляк начинает указывать им, чего делать, чего не делать. Нет, они, разумеется, мне повинуются, но б е з о х о т ы с лицой и без этого без уважения что ли? Без уважения. Ну так что ж, уважение. Не дается созванием или должностью. Его надо б н о з а с л у ж и т ь Все с этим сталкиваются, особенно молодежь. Хитрость в том, чтобы завоевать доверие подчиненных, а остальное, остальное придёт. Но как мне завоевать их доверие, командир? Для начала перестань ныть, а потом действуй как оптион. Вот и всё. Будь с ними построже. Командир, у меня не получится. Что за хрень ты городишь? Не получится. Как это не получится? Непременно должно получиться. Макрон оперся на локти и, поморщившись, переместил ногу в более удобное положение. Катон. Да, командир. Подбрось в огонь побольше поленьев, д о сухих. А то от этих угольев никакого тепла. И закрой окно. А надо ли, командир? Говорят, свежий воздух укрепляет здоровье. Свежий может быть, но не холодный. Толку от этого окна никакого. Так что закрой его и поживей. Есть, командир. Катон немешкая закрыл окно и подложил в очаг пару поленьев. Ты заметил? спросил Макрон. Что, командир? Как быстро и четко ты все проделал. Катон недоуменно кивнул. Но, командир, это то, что тебе нужно сейчас вырабатывать. Командный, непререкаемый тон. Тренируй его, и он станет естественным, как дыхание. Я попробую, командир. Да уж попробуй. Но что с тобой было еще? Макрон откинулся на подушку и замер. Лицо его сделалось медно-красным воцветах пламени, весело затрещавшего очага. Не стой с т о й с т о л б о м Сядь на табурет и выкладывай. Катон помялся. Сегодня утром меня вызывали к легату. Да, улыбнулся Макрон. И что же сказал легат? Не так уж много. Сказал, что награждает меня венком и знаком воинской доблести. Я не совсем понял, почему. По моей рекомендации. Почему же еще? Опять улыбнулся Макрон. Ты ведь спас мне жизнь, если помнишь. Хотя чуть было не сломал при этом штандарт. Но ведь не сломал же. Награду ты заслужил, я полагаю, когда на твоем ремне. Появится знак отличия, многие станут к тебе относиться иначе. Все настоящие воины уважают боевые награды. Теперь ты герой, чувствуешь ты герой? Катон опять покраснел. Откровенно сказать, я так не считаю. Да почему? После единственного сражения какой я герой? н у уж сражения, корей стычки, т о т о о но командир стычки. к о т о р о й я если и нанес врагу хоть какой-то урон, то лишь случайно. Где же тут героизм? Пластать врагов вовсе не героизма работа, мягко промолвил Макрон. Оно, конечно, тоже засчитывается в заслуги, но твой случай другой. Послушай, тебе ведь было вовсе необязательно возвращаться за мной. Ты сам без приказа решился на это, хотя все шансы были против тебя. По-моему, для такого поступка Требуется настоящее мужество. Я горжусь тем, что такой парень, как ты, служит рядом со мной. Катон с недоверием уставился на Макрона. Это серьезно, командир? Конечно. Разве я когда-нибудь малол языком попусту? Никак нет, командир. Ну то т а Так что и ты не болтай лишнего, а принимай все как есть. Я полагаю, состоится торжественная церемония? Так точно, командир. Через два дня парадное построение. Будут вручаться награды всем отличившимся, включая в и т е л и я Вот как Макрон усмехнулся. Ну что ж, это украсит его послужной список. Будет чем хвастать по возвращении в Рим. Потом уже вечером намечен прием. Легат приглашает всех командиров третьей когорты, то есть, конечно, тех, что остались в живых. Значит, все будет просто и по солдатски, очень похоже на Веспасиана, чинно и без особых затрат. Командир, ты тоже туда приглашен. Я? Макрон пожал плечами и указал на свою ногу. Как я смогу явиться туда? Я спросил об этом легата. Спросил. Ну и что он ответил? Он пришлет за тобой н о с и л к и н о с и л к и Вот радость! заворчал в н у т р е н недовольный Макрон. Значит, весь вечер я буду лежать там, как б о л в а н да еще что-то мямлить? Нет, сынок, это все не по мне. Я не любитель занудных сборищ. Тогда откажись, командир. Отказаться? Макрон поднял бровь. Парень, приглашение командира легиона для солдата значит больше, чем повеление самого Юпитера, подкрепленное всеми его громами и молниями. Катон улыбнулся и встал. Мне, пожалуй, пора. Что принести тебе в другой раз, командир? Может быть, что-нибудь почитать? Нет, брат, спасибо. Нужно дать отдых глазам. Что мне не помешает, так это добрый кувшинчик вина, ну и игральные кости для тренировки руки. Для тренировки? Катон был слегка удивлен, поскольку считал, что числа на кубиках выпадают случайно и никакая техника тут не причем. Ладно. Кости так кости. И вот еще что, окликнул Макрон, командир, напомни Пизону, что он должен мне пять систерцев и что я в них нуждаюсь.